Новая роль. Ребёнок, собирая картинку из разноцветных шариков, кладёт их в специальные лунки. Художник создаёт фей мозаичную картину, скрепляя её отдельными деталями цементом. Физик тоже создаёт свою картину мира, складывая атомы и ядра атомов из разных совокупностей элементарных частиц. Но какая картина может считаться законченной, если отдельные её компоненты ничем не скреплены? Где цемент? Где тот клей, который скрепляет протоны и нейтроны в ядрах? Какие силы удерживают их вместе? Может быть, это хорошо знакомые нам гравитационные силы? Нет, силы взаимного тяготения не удержит протоны и нейтроны в ядрах. Их масса слишком мала. Электромагнитные силы тоже не подходят на эту роль. Одинаково заряженные протоны разлетелись бы в разные стороны. А что удерживало бы в этом случае нейтроны? После открытия атомного ядра Ротфорд стремился проникнуть в тайны сил, действующих внутри открытого им микрообъекта. Он внимательно наблюдал за третьей альфа-частиц и ядрами. А разве эти силы не были обнаружены раньше, размышлял Резерфорд. Значит, они проявляются только на малых расстояниях. Но как близко можно почувствовать их влияние? По подследовал за опытом. Проходили годы, но однозначного ответа на вопрос всё ещё не было. Ничего особенного не удалось заметить и при приближении атомных разведчиков к тяжёлым ядрам на расстоянии до 10 в минус 12 степени сантиметра. Отмечалось лишь тривиальное электростатическое отталкивание. Точно такое, как у одинаково заряженных сариков при демонстрации в школе закона Кулона. И вдруг большая радость! Альфа-частицы, оказавшись на расстоянии в 10 раз более близком, равном 10 в минус 13 степени сантиметра, к ядрам водорода, протонам, встретили необычный приём. Их взаимодействие не было электростатическим, оно происходило совсем по-иному. Пространство на расстоянии 10 в минус 13 степени сантиметра находится под контролем ядерных сил. За один знаменательный 1924 год Розефорду с сотрудниками удалось расцепить ядра почти всех лёгких элементов. И всегда, во всех случаях, учёные наблюдали появление протонов с энергией значительно большей, чем передавали им альфа-частицы. Ну почему большей? Неужели всё-таки нарушается закон сохранения энергии? Ничего подобного. Просто-напросто это результат действия ядерных сил. Протоны получали дополнительный импульс, За счёт внутренних энергетических ресурсов ядра. За счёт той самой ядерной энергии, которую мы уже сегодня используем в атомных электростанциях. Так был обнаружен цемент, с помощью которого природа создаёт мозаику разных веществ. Ядерные силы в тысячу раз интенсивнее электромагнитных. Они одинаково легко удерживают вместе один протон и один нейтрон в ядре изотопов водорода, да и тере из сотни протонов сотни нейтронов в тяжёлых ядрах, подобных ядрам урана. И так физики открыли новые силы в природе и придумали им названия. Но это отнюдь не значит, что учёные тотчас же поняли их суть, что не сразу объяснили всё их подноготное. Открытые цены назвали ядерными. Но ведь можно по одной только фамилии Иванов, догадаться, кто это за человек. Впрочем, столкнувшись с незнакомым вам Ивановым, вы по крайней мере твёрдо уверены, что это всё-таки человек. А вот цидическая отнова ядерных сил до сих пор неизвестна. На проблемы ядерных сил в времён Резерфорда было потрачено Больше человека часов чем на любой другой научный вопрос в истории человечества. Учёным удалось установить многие из свойств, но строгой теории ядерных сил до сих пор не существует. Физики пока ещё не в состоянии облечь в точную математическую форму это необыкновенно сильное влечение протонов и нейтронов друг к другу. Не могу в теме математика в данном случае бессильна. Нельзя ли хотя бы представить тебе механизм действия ядерных сил? Но как пытаться описывать новые явления в микромире, когда нет ни теории, ни экспериментальных результатов? Изучая макромир, физики нередко прибегают к аналогии. А применим ли этот метод в ядерных процессах? Аналогия опирается на принцип материального единства мира. Как неудивительно, элементарной частицы тельней материальной по своей природе, и не обладает такими свойствами объектов макромира, как движение, энергия и так далее. Опирались на метод аналогии академик Там и профессор Иваненко ещё в 1934 году. Предположили, что ядерные взаимодействия, по-видимому, передаются с помощью электрона и нейтрина, которые спускаются при бета-распаде ядер. Примерно так же, как заряженные тела действуют друг на друга, обмениваясь частицами электромагнитного излучения фотонами. Преподаватель университета в городе Осако, 28-летний теоретик, В этойке Юкава подхватил эту идею и сделал новый, чрезвычайно смелый шаг. В 1930 году он описал новую роль для не открытой ещё элементарной частицы переносительца ядерных сил. Подробно описывая свойства, которыми должна обладать претендентка на вакантное место, японский теоретик предложил экспериментаторам поискать её в космических лучах. До сих пор Фендики сперва открывали очередную элементарную частицу, а потом уже находили ей место в общей картине строения материи. Теперь же впервые экспериментаторы начали работу, имея точное задание теоретиков. В то время ученые как раз всерьез заинтересовались космическим излучением, возникающим в верхних слоях атмосферы Земли. Они изучали механизм взаимодействия космических лучей веществом атмосферы, пытались измерить их энергию с помощью камеры Винсона. Камера Винсона — интересный, простой и полезный прибор. В ней пересыщенный пар охлаждается и в виде капелек тумана оседает на ионах, которые оставляют за собой пролетающую через камеру заряженной частицы. Созданный фио-фио, В 1891 году Винсенном этот прибор быстро приобрёл большую популярность и стал высшим кассоциальным судом физики. В самом деле, аресе можно было наблюдать за поведением лиц больших масс частиц. Камера Винтена позволила сделать видимыми и сфотографировать следы отдельных жителей микромира. Закинули экспериментаторы свой невод камеру Вильсина в космический лицей. И через год вытащили незнакомую частицу. Она очень походила на ту, о которой писал Юкава. И масс примела как раз промежуточную между массой протона и электрона. Поэтому назвали её мюзоном от греческого слова мезо, что означает средний. В учебниках физики Но недолго длилась их радость. Рассмотрели они новую частицу повнимательней и ахнули от удивления. Мюмезон, так стали называть новую частицу, оказался сверх проникающей частицей космического излучения. Он очень неохотно общался с нуклонами и благодаря этому совершенно не годился на роль частиц Юкавы. Вот ведь как бывает в физике, как в жизни, ищешь одно, а находишь другое. Но зачем существуют эти мю-мизоны? Какая у них специальность? Куда девать мизонный кирпичик, подаренный щадрой природы? Ситуация, в которой оказались физики, напоминала затрагнитное на положение любознательной крыловской мартышки, раздобывшей очки. но не знаешь ли, что с ними делать. Почти четыре десятилетия пытаются физики выявить особое дарование мюмезона, но все их усилия пока что напрасны. Жизнь этой частицы изучена до мельчайших подробностей. Появилось даже новое научное направление, имевшее практическое применение. Мезохимия. Но какой же хитрый этот мюмезон? Кто он? Неизвестно. Известно ли, что в микромире он проявляет себя только в 200 раз более массивным исполнителем роли электрона? Загадка Мюмезона до сих пор не разгадана. Прошло 12 лет. И вот однажды при столкновении быстрых протонов с ядрами атомов обнаружилась ещё одна частица. Тяжелее предыдущей. Она имела все данные, которые позволяли ей претендовать на роль частицы Юкалы. Неравнодушная к нуклонам, новая частица, в отличие от мюмезонов, бурно реагировала с атомными ядрами. Восторгу физиков не было предела. Открытые частицы, ее назвали пимезоном, полностью соответствовало тому образу, который ученые составили о переносчиках ядерных сил. непрерывно перекидываясь мезонами, нуклоны в ядре оказываются связанными в единую группу, так же, как связаны друг с собой артисты цирка жонглёры, перебрасывающиеся одновременно несколькими предметами. Но если жонглёры в цирке получают вполне стабильный реквизит, то нуклоны перебрасываются мезонами, которые сами мгновенно испускают и поглощают. Нейтроны и протоны Админирует с мезонными мезонами с положительным и отрицательным зарядом, а протоны с протонами и нейтроны с нейтронами нейтральными. В 1947 году открытие это завершилось вручением Хидэки Юкара Нобелевской премии. К 1950 году мир представлялся стройным из протонов, нейтронов, электронов, миумезонах, пимезонов, фотонов. Вот как они знали, как из этих кирпичиков складывается гигантская пирамида макромира, и понимали, почему мир разваливается на элементарные частицы любой кусок вещества. Не знали только одного: куда приложить миумезонный кирпичик под шапкой невидимой В одной из последних ночей 1846 года немецкий астроном Эрган Галле нашёл в заранее указанной математикам Урбаном Леверье точки неба новую планету. Её назвали Нептун. Это был триумф классической физики. «Физика в наши дни», — писал в 1956 году американский учёный Розен. Эннб мой сын ждёт другого подобного открытия существует свой нептун среди её элементарных частиц удивительная частица упоминаемая физиками в любом обзоре хотя до сих пор она ещё не была открыта какая же ещё частица понадобилась физикам и для чего она им была нужна после обнаружения нейтрона протона электрона казалось-то известный вопрос о строении материи наконец решён. И вопрос этот можно было снять с повестки дня, если бы не возникло одно маленькое, но очень серьёзное затруднение. И трудно рассчитать энергию пули, вылетающей из ствола винтовки, она всегда постоянно. Пуля при взрыве пороха в патроне уносит с собой определённую энергию заряда. Не трудно расчитать энергию электрона, вылетающего из радиоактивного ядра. Энергия, освобождающейся при распаде, как считали 40 лет назад, делится только между электронами и самим ядром. И делится всегда по строгому закону механики, обратно пропорционально их массам. Но когда Квирики измерили энергию электронов, то растерялись. Такой картинки Никто не ожидал, электроны у носителей гидра имели меньше энергии, чем причиталось на их долю. Мало того, каждый раз количество этой энергии было разное. Теоретикам не было мысли, что произошла ошибка. Учёные Лакадчно искали её в точных опытах. Для опровержения странных результатов ставили всё новые и новые эксперименты. Но никакие ухищрения не помогали. Опыты упорно подтверждали, что часть энергии словно проваливается под землю. Так родилась на свет насумевшая история о пропаже энергии при бета-распаде ядер. И вот тогда у некоторых физиков зародилась крамольная мысль, а может быть в некоторых ядерных процессах Закон сохранения энергии не выполняется. Мысль была настолько кощунственной, что ее прогнали, они и старались забыть. Ученые были в замешательстве, и лишь один из них, свитарец Вольфган Паули, нашел удачный выход из затруднения и тем самым ликвидировал угрозу, нависшую над законом сохранения энергии. В декабре 1930 -го года он отправил письмо на научный семинар в Венгрен, заканчивающийся тлорами. Не рискнул, не выиграешь. Необходимо поэтому серьёзно обсудить любой путь к спасению. Итак, мои дорогие, реактивные дамы и господа, проверяйте и судите. Пауле предупредил, что существует ещё одна Неоткрыты ещё частицы, которые вылетают вместе с электроном при бета-распаде ядер. И между тремя участниками этого события, электроном, ядром и неизвестной частицей, энергии делятся уже произвольным образом, точно так же, как энергии пороха произвольно распределяются между дробинками, вылетающими из ружья. И всё самое встало на свои места. И всё самое встало на свои места. Если электрон влетал с меньшей энергией, то доглую недостающей части энергии он отыщет собою таинственная незнакомка. Гипотеза Паули признана далеко не всем. Иначе это бы физики судить да роди. С одной стороны, трудно было отказаться от фундаментального закона сохранения энергии. С другой стороны, воли неволей притавилась значить чродну. Лицота да куйня обычную частицу в целиком и полностью укомплектованный атом. Судя же сами, другие частицы как частицы, их можно зарегистрировать счётчики Гейгера, они оставляют следы в камере Вильсона, а нейтроны или гамма-кванты выдают своё присутствие, толкая протоны или выбивая из атомов электроны. Но таинственная частица никак не давало экспериментаторам а паули словно подсмеиваясь над ними уже заготовил удостоверение где начались основные приметы незнакомки лёгкая с массой почти равной нулю без электрического заряда нейтральная так это же паспортный дальний нейтрино что там маленькое и нейтральное Так приводится его название с итальянского на русский. Проезжая массу плотного вещества, нейтрун проделывает путь в несколько метров, не задев ни одного ядра. Много? Конечно. Но не по сравнению с нейтрино. Эта пронырливая частичка летит сквозь толщу плотного вещества до первого столкновения миллиарды лет со световой скоростью. фантастическая проникающая способность. В ней-то изоплечена главная тайна нейтрина. В жизни мы сталкиваемся с двумя типами взаимодействия. Одно из них — гравитационное притяжение. О ню мы узнаём ещё в раннем детстве, потеряя ушибленные при падении коленки лбы. Но сила тяготения не только свыряет нас на Землю, она же удерживает нас на Земле. Цепко держит Луну около Земли, планеты и около Солнца. Другое взаимодействие – электромагнитное. Словом, с так называемым сильным взаимодействием мы познакомились на примере ядерных сил, которые удерживают в ядре протоны и нейтроны. На малых расстояниях они в тысячу раз сильнее, электромагнитных сил. А нейтрино открыл для нас всего один вид взаимодействия слабое. Все другие элементарные частицы могут окащаться с миром разными способами. Нейтрино же природа обделила, не предоставив ему такого выбора. Его удел одно только слабое взаимодействие. Очень слабое. Сотни миллиардов раз, слабее электромагнитного, взаимодействие это делало нейтрино необыкновенно необщительным. В течение четверти века экспериментаторам не удавалось обнаружить эту необычную частицу. Неуловимая нейтрино просказывала сквозь приборы, как крошечный малек сквозь сети с крупной ячеей. А значение этой частицы по мере понимания роли слабых взаимодействий Её застала. Уже было ясно, что нейтрино возникает во время ядерных реакций на солнце и на далёких звёздах. Нейтрино в весучи. Каждый квадратный сантиметр Земли и за секунду пронизывает миллиарды нейтрино. Поистине мы живём в бездонном нейтринном океане. Недолго до открытия нейтрино один из участников этого эксперимента Я подал своим коллегам новогодний подарок. Под праздничной обёрткой находилась красная спичечная коробка с надписью, заведомо содержит по крайней мере то нитрина. Идеи смогли обнаружить маленькую невидимку только когда пья ядерные реакторы мощные источники нитрина. Его лишь одна частица из десяти в двадцатой степени, проходивших через прибор, застревала в нем. Но поток нейтрина был так велик, что и этой мизерной доли оказалось достаточно для ее обнаружения. Так, в 1956 году Райнес и Коэн из Лос-Аламосской лаборатории уничтожили таинственный ореол, Вот крупненьтрина.